Глава 31. Это как же получается? Выходит, я искал по всему Трентеру людей с твоими способностями, Ванда, а этот человек уже несколько месяцев здесь, и мы ничего не подозревали? Селден был изумлен. Он дремал в солярии, когда Ванда и Стэтен растолкали его и сообщили ему потрясающую новость. Да, дедушка, ты только представь себе, Я ведь ни разу не виделась со Стеттином. Вы с ним встречались в основном за пределами помещений проекта, а я все время просиживала у себя в кабинете, работая с главным радиантом. Когда мы могли встретиться? Но как только наши пути пересеклись, результат сам видишь на лицо. Когда же это произошло? Нахмурился Селдон, пытаясь вспомнить. Во время судебного разбирательства, напомнила ему Ванда. Вспомни мальчишку-свидетеля, того самого, который божился, что видел, как ты и Стеттен напали на невинных ребятишек и поколотили их. А помнишь, как он потом разревелся, сказав правду? Он ведь и сам не знал, с чего бы это ему правду говорить. А ведь мы со Стеттеном, оказывается, совместными усилиями его обработали. Район Невас не выдержал наших толчков. Поодиночке нам бы ни за что не справиться. Он так упорно отстаивал свои показания, но вместе Ванда бросила смущенный взгляд на Пальвера, который скромно стоял в сторонке. "Наша сила потрясающая", Гари Сэлден задумался и собрался было что-то сказать, но Ванда не дала ему говорить. "В общем, мы собираемся сегодня же вечером заняться проверкой наших ментальных способностей по отдельности и вместе". Пока мы убедились, что способности Статина немного слабее моих, что-то около пятерки по мною придуманной шкале, но его пятерка в сумме с моей семеркой дает 12. Дед, ты представляешь? Это же страшная сила. Видите, профессор, вмешался Пальвер. Ванда и я, мы и есть тот самый прорыв, которого вы так ждали. Мы сможем помочь вам убедить миры в важности психоисторий. Сможем помочь разыскать других таких же, как мы. Сможем помочь психоистории вернуться на финишную прямую. Гэри Сэлдан не спускал глаз состоявших перед ним молодых людей. Лица их светились надеждой и радостью, и этот свет молодости был так горяч, что согрел старое сердце Сэлдана. Может быть, и не все еще потеряно. Он думал, что не сумеет пережить последней трагедии: смерти сына и исчезновения невестки и внучки. Но теперь он увидел, что речь жив. Он живет в Ванде, а в Ванде и в Стеттине, это он видел совершенно ясно, живет будущее академии. Да-да, проговорил Сэлдон решительно. Ну-ка, помогите мне встать. Надо пойти в кабинет. Все продумать